Глава 27. Думаю, стоило сообщить о том, что Беспалов решил со мной встретиться, Валентине Сергеевне, а та бы в свою очередь сообщила Рубцову, но я не стал. Беспалов хочет, чтобы я пришел лично, так я и собирался поступить. Прийти к нему в логово один и беззащитен. Ну, почти один. Слуги не в счет, верно? «То есть враг твоего рода, человек, ответственный за ваше падение, пригласил тебя сегодня на ужин?» «Ага», — подтвердил я. «И ты хочешь, чтобы мы пошли с тобой?» «Именно», — щелкнул я пальцами, подтверждая правоту лисицы. «А можно я не пойду? Это пахнет опасностью, а я не люблю опасности». «Вот уж не думал, что ты такая трусливая», — фыркнул я, бросая на нее укоризненный взгляд. Я ученый, а не воин. Если вам нужен кто-то, кто может драться, то стоило подчинить тенгу, а не меня. При всем уважении, но я не хочу ввязываться в конфликты. У меня вообще аллергия на кровь. Ага, как же!» Вставил свое слово кот. «В жизни не слышал большей чуши». «Значит, ты меня бросаешь, суки?» Спросил я лисицу. «Это немного не то слово, хозяин. Я бы...» «Предпочла остаться тут и ни во что не ввязываться. Я не хочу, чтобы меня с позором отослали на родину. Если вы прикажете, я пойду, но...» «Да, хреновый из тебя, товарищ», — буркнул я, но настаивать на ее участии не стал. «Как хочешь. Ну а ты, кошарик?» «Если дашь мне съесть пару человек, то я всеми лапами за». «Если завяжется драка, пожалуйста», — согласился я. «Но не раньше. Ты будешь моим прикрытием, если что пойдет не так. Если бы я хотел устроить бойню, то давно бы это сделал. Нужны доказательства того, что Беспалов подставил моего отца, а простое убийство лишь выставит злодеем меня. Ясно?» «Ясно», — без особого энтузиазма согласился кот. «Цуки, ты не передумала?» «Извините, хозяин». «Ладно, тогда другая просьба». «Можешь присмотреть за Дашей сегодня. Я боюсь, как бы чего ни случилось в мое отсутствие». «Это я могу». С готовностью и даже каким-то облегчением кивнула она. На то мы порешили. Больше я не тратил время на вскрытие замка запасного входа, а просто выпрыгнул в окно. Высота второго этажа для моего нового тела была сущим пустяком, я и обратно мог запрыгнуть, если взять немного разбега. Казимир хвостом следовал за мной, и мы без каких-либо трудностей миновали редкие патрули и перепрыгнули через стену. И вот не пойму, то ли я такой ловкий, то ли охрана у лицея на самом деле не к черту. Попасть сюда и выбраться отсюда крайне легко. «Казимир, твой черед!» «В смысле?» «В смысле ты мой верный конь?» «Что?» «Мне лень пять километров бежать, так что ты меня повезешь». Кот немного поворчал, но таки согласился. Трансформировался он странно. Я ожидал, что увижу удивительные превращения, но вместо этого Казимир скрылся за деревом и тут же вышел уже огромным. Выглядел он получше, но все еще огромным, драным и тощим кошаком. Но хотя бы нормально ходить мог, а не волочил задние лапы, как во время первой встречи. Я забрался ему на спину, ухватился за холку, и мы поскакали в ночь. И мне эта скачка очень понравилась. Казимир бежал стремительно, но при этом ступал очень мягко. Зачем людям нужны лошади, когда есть такие удивительные коты? Запрыгнул на такого, и вся мощь, и грация невероятного зверя в твоих руках. Если я смогу заполучить в руки еще десяток собратьев Казимира, то создам отряд котовых всадников. Это ужасные и всадники старцевых будут кричать в ужасе враги. Но из-за скорости и малого расстояния поездка закончилась гораздо быстрее, чем хотелось бы. Неподалеку от города я слез скота и дальнейший путь уже проделал пешком. Была ночь, но на улицах все еще было относительно оживленно. Казимир, постарайся не попадаться на глаза людям. Беспалов, может быть, в курсе о тебе. Предупредил я. Я что, похож на идиота? Фыркнул кот. Да эта зверюшка еще больше хамло, чем я. Пока я шел по улице, вспомнилась фламелия. Она ведь может все еще быть в этом городе. Удивительно, вампирская богиня собственной персоной в этом мире, да еще и полностью в отличии от меня. Жаль, что наше знакомство было таким коротким. Надеюсь, она не слишком разозлилась из-за того, что я ее бросил вот так, умчавшись среди ночи». Кучи трупов лицеистов под окнами от обиженной вампирши мне точно не нужны. Вряд ли она надолго задержится в этом мире, и тем лучше для всех. Меня скорее удивляет, что она настолько смирная и тихая. Скорее всего, если бы тут находили обескровленные тела, то весь город на ушах бы стоял, а раз этого нет... Хм... Странно. Из своей божественной сути я выскрип, что до смерти Фламелия была весьма злобной и ненасытной богиней. Как я понял из нашего короткого разговора, за это нужно было сказать спасибо голоду. В любом случае, если она поставит под угрозу мой контракт, то придется ее убить, несмотря на то, что мы переспали. А вот и царская гостиница. Царской ее называли потому, что она была самой роскошной в городе, и именно тут останавливались все знатные особы, что прибывали повидать своих чат или по иным причинам. Заведение роскошное подстать постояльцам. На входе, в просторном зале, с резными колоннами, с изображением атлантов, подпирающих небеса, меня встретила миловидная девушка в строгом, но в то же время подчеркивающем фигурку костюме. «Добро пожаловать! Вы бы желали остановиться на ночиле?» «Меня ждут, я старцев». «Ах, следуйте за мной!» Тут же кивнула девушка и повела меня за собой, прямиком к лифту. Она его отворила, пригласила меня войти внутрь, после чего вставила ключ в специальную замочную скважину под панелью с кнопками и нажала на верхнюю кнопку. Лифт тронулся, а когда дверь отворилась, меня ждал крайне неприятный сюрприз. «Сразу два мага!» «Я это понял по синим костюмам с золотыми рукавами!» Фасон их кителей довольно сильно отличался от того, что я видел прежде, да и нашивки, похоже, изображали герб рода Беспаловых. Интересно. «Старцев?» – спросил один из них. Я кивнул. «Следуйте за мной», – глухо предложил он, и я последовал. «Девушка на лифте отправилась вниз, оставляя меня с этими парнями один на один». Оба истинных вели меня по длинному коридору с большими окнами по правую руку. Заканчивался он массивной двухстворчатой дверью, перед которой стояло еще двое мужчин. Правда, уже не магия, но я ощущал исходящую от них силу. Подклятвенные. Завидев меня, они отворили проход, пропуская в длинную комнату с высоким потолком, в центре которой стоял длинный, метров десять, обеденный стол. Во главе сидел статный мужчина с легкой сединой в волосах, отрезающий ножом кусочек стейка. Рядом с ним сидело несколько человек. По левую руку двое мужчин, справа – женщина в маске ворона и черном платье с перьями. Странный наряд, но, должен признать, весьма привлекающий взгляд. Пышная грудь, стянутая тугим корсетом, так и норовила выскочить из плена, открыв себя взору присутствующих. Затем я обратил внимание на остальных присутствующих. Хорошо освещена была только та часть комнаты, где стоял стол. Углы же были темными, и именно там находилось еще порядка десятка человек, наблюдающих за трапезой со стороны. Истинные, пепельные и подклятвенные. Теперь я пожалел, что не сообщил Рубцову. Я предполагал, что с Беспаловым может быть маг или даже два, но тут их было слишком много. По крайней мере, семь подклятвенных и восемь детей Хлада. Справлюсь ли я с таким количеством противников? Не уверен. Если подклятвенные свяжут меня боем, а маги объединят свои силы, как сделала та троица в театре, чтобы заморозить дерево, я покойник. Но мне не было страшно. Я стремление. Пусть боятся мои враги, а они боятся, учитывая, какой эскорт притащил с собой беспалов». «О, ну, наконец-то! Мне начало казаться, что вы не придете, Дмитрий Алексеевич. Прошу, присаживайтесь». Он жестом пригласил меня сесть на стул, что стоял в противоположном конце стола. Я с легким сомнением взглянул на стул для гостя и тем не менее послушался. Стоило сесть, как передо мной тут же положили столовые приборы, а затем поставили блюдо с сочным стейком, приправленным зеленью и баночку соуса. «Я, как вы, наверное, уже догадались, Павел Беспалов», представился мужчина во главе стола. «А это достопочтенный граф Николаевич Орлов, мой дорогой друг и вассал. Так вот ты какой сукин сын, что держал мою мать в клетке!» Внутри закипела злость, но я ее отправил в нечто вроде резервуара, чтобы использовать потом. Орлов оказался худощавым, я бы даже сказал болезненным мужчиной с крупным носом, как у коршуна, и слегка печальным, уставшим взглядом. Он немного сгорбился, и создалось впечатление, что ему тяжело сидеть прямо. «Это Владислав Жаров, тоже мой хороший друг и вассал». Второй человек был полной противоположностью Орлова, крепкий, мускулистый, что нельзя было спрятать даже одеждой, и немного смазлив. В его лице легко угадывались черты северян, но я не стал заострять на этом внимание, сделав вид, что меня больше интересует стейк. Нисколько не стесняясь и не опасаясь, что меня отравят, я отрезал кусочек, макнул в соус и запихнул тот себе в рот. «Как вкусно! После столовской еды это просто божественно!» «Что же до дамы, сидящей справа от меня, то это мадам Ворон. Она предпочитает быть среди нас сегодня инкогнита. Продолжил представлять своих людей без палов. «Но, я так понимаю, она тоже крайне знатная дама? Разумеется!» Сдержанно улыбнулся он, а женщина при этом притворна и крайне фальшиво рассмеялась, словно это ей польстило. Беспалов мне не нравился. Его улыбка была радушной, теплой, но вот глаза как два кинжала, острые и холодные. «Такой с одинаковым успехом одной рукой будет дарить тебе подарок, а второй вонзит нож в спину». «Неужели вы все собрались тут из-за моей скромной персоны?» Осведомился я, откинувшись на стуле и окинув присутствующих внимательным взглядом. «Вы себе льстите, старцев!» С легкой насмешкой ответил Беспалов. «Основная причина моего прибытия сюда – принцесса Лизавета!» «После заговора и покушения, что организовал ваш отец, роль главы охраны императорской семьи легла на мои плечи, и я решил лично убедиться, что в дороге к лицею с ней ничего не случится». Он специально выделил слова о покушении, словно пытаясь таким способом поддеть и вывести меня на эмоции. Это даже едва заметно читалось в его взгляде, и тем не менее, я никак на это не отреагировал. «Мой отец невиновен, сказал я спокойно и уверенно. «И я смогу это доказать, рано или поздно». На это Беспалов ответил мне странной усмешкой, вызвавшей у меня легкий приступ раздражения. «Так зачем я здесь?» «Затем, что между нами возникло некоторое недопонимание». «Если вы называете баронессу Краснову недопониманием, то да, определенно у нас возникло недопонимание». Воцарилось молчание, которое прервал тихий, но весьма показательный смешок со стороны мадам Ворон. Беспалов отложил столовые приборы и откинулся на стуле, уставившись прямо на меня. «Вижу, что вы настроены очень враждебно, Дмитрий, и мне это более чем понятно». «Наши рода не очень-то ладили, несмотря на отдаленное родство. Третья дочь моего прадеда стала вашей бабушкой по отцовской линии, и тем не менее между Беспаловыми и Старцевыми всегда был конфликт». «Ваш дед и ваш отец отвечали за безопасность императорской семьи и делали это даже слишком хорошо, отчего за последние десятилетия нажили себе кучу врагов и недоброжелателей». «Хм, даже интересно, почему?» – хмыкнул я. «Честно, потому что они оба были не слишком сговорчивы. Им не хватало гибкости. Не хотели шпионить для других родов?» – догадался я. И это тоже. А вы, значит, шпионите. Мне нет необходимости таким заниматься. Меня не просят, я сам даю то, что считаю нужным, и за это люди испытывают ко мне благодарность. И вам я тоже хочу кое-что дать, Дмитрий. И что же? Совет. Не стоит доверять Рубцову. Он вам не друг и не союзник. Этот человек хитер, как лис, и скользок, как угорь. «Как мило с вашей стороны давать такие советы!» — хмыкнул я. «Тоже мне совет. Про то, что Рубцов хитер, я знал и без Беспалова». «Пустое. Вместо того, чтобы и дальше вести дела с Рубцовым, я предлагаю вам сделку, Дмитрий. Переходите на мою сторону. Рубцов что-то задумал, и вы, полагаю, осведомлены, что именно». «До меня уже доходили слухи о каком-то оружии, что он создал и успел применить. С его помощью он избавился вначале от баронессы Красновой, пришедшей протянуть вам руку помощи и предложить защиту, а затем пару дней назад произвел с его помощью нападение на одну из крепостей, принадлежащих моему вассалу. Я хочу знать, что это за оружие». «Это точно не Хагга, кто бы что ни говорил. И я готов пойти на очень и очень многое для этого». «Вот значит, зачем эта встреча? Вы хотите знать, что за оружие есть у Рубцова? С чего вы решили, что я что-то об этом знаю?» «Да бросьте, старцев, у меня хватает глаз и ушей». И кое-кто из моих ищеек сообщил, что в ночь нападения вы встречались с Рубцовым. Вы встретились с ним буквально на соседней улице, после чего ушли вместе с ним. Спустя несколько часов Рубцов был в соседней губернии, и, учитывая, что вы отсутствовали весь следующий день, вы в ту ночь отправились с ними. Я молчал, раздумывая, что делать». Рубцов допустил ошибку, явившись ко мне в ту ночь. А может, все так и было задумано? Он в очередной раз подставил меня под удар, а теперь ждет результата? Главное, не поддаваться на провокацию со стороны Беспалова. Если я его убью, контракт с большей вероятностью может считаться проваленным. В любой другой же ситуации у меня еще будут возможности отыграться. Я предлагаю вам возможность войти в мою семью, Дмитрий. Моя младшая сестра как раз подыскивает мужа для своей третьей дочери. Она младше вас на несколько лет, но это не проблема. Я даже поговорю с его величеством и верну вам личное дворянство, которое, если будете хорошо служить и окажетесь полезным, сможет стать наследным. Он сделал короткую паузу. «Или же я могу раздавить вас и вашу сестру. Могу избавиться от вас этой же ночью, и для этого мне не потребуется даже красная карточка от императора, да будет править он вечно. Ваши тела даже не найдут. Вы исчезнете». И при этом сделал жест рукой, изображавший порыв ветра. «Согласиться на предложение — не вариант». Сама мысль об этом вызывала во мне отвращение. Технически это не провал контракта, но и выполнить его в таких условиях будет невозможно. К тому же я был на сто процентов уверен, что настоящий Дмитрий на это бы не пошел, как и Даша. Отказаться – это значило бы прямой конфликт. Затевать драку с таким количеством противников – заведомо проигрышная позиция. Скверно. Так что скажете? Скажу, что ты тут еще мешок с дерьмом. Мне надоело играть в вежливость, не доверять Рубцову. Да благодаря ему я узнал, что моя мать жива, сукин ты сын. И, как я понимаю, граф Орлов непосредственно к этому причастен. При упоминании себя носатый граф виновато кашлянул, прикрывая рот кулаком и виновато потупив взгляд. На полных губах, что едва выглядывали из-под маски мадам Ворон, возникла довольная усмешка. Что до Жарова, то казалось, что ему все равно. Он продолжал с равнодушным видом ковырять мясо в тарелке. Но куда сильнее меня заинтересовала реакция Беспалова. Он хищно, немного зловеще ухмыльнулся. «Значит, ты знаешь об этом?» Но знаешь ли ты, кто она на самом деле такая? В смысле, тут уже я заинтересовался, но без палов и не подумал развивать эту тему. Я протянул руку, но ты в нее плюнул. Зря, очень зря. Впрочем, говоря по-правде, я и не надеялся на положительный результат. Отправить убийц к его сестре заранее было правильным решением, рассмеялась женщина. «Мадам!» – слегка укорил ее Беспалов. «Ну зачем вы портите такой сюрприз? Я хотел это сказать мальчику в самом конце, когда он уже расскажет нам все и будет умолять сохранить жизнь себе и сестре. Ох, прошу меня простить!» Мне потребовалось пара секунд, чтобы осознать, что именно только что прозвучало. «Убийцы, посланы к Даше!» «Худший из возможных сценариев в действии». «Это значит, что у меня нет времени не то, что сидеть, а даже на то, чтобы разобраться с присутствующими». «Умрет она, и контракту конец». Я попытался вскочить со стула, но в тот же миг невидимая сила жгутами оплела руки и ноги и вернула меня на место. Я тут же завертел головой и увидел, что три истинных направили на меня открытые ладони. Магия. Я попытался вырваться, ухватиться за свой гнев, влив его в сосуд правителя, смешивая с накопленной энергией окружающей среды, разогнал ее и влил в мышцы. Но этого оказалось недостаточно». Все, чего я добился, в щепки раздробил деревянные подлокотники, которые слишком крепко сжал. «Он силен!» – прокряхтел один из истинных, что меня подавлял. «Да!» – подтвердил другой. «Кто разделил с тобой силу?» – спросил Беспалов. «Полагаю, что это был довольно могущественный маг. Кто именно?» «Похоже, он думает, что я подклятвенный. Это радует!» «Но боюсь, что это единственный позитивный момент в сложившейся ситуации». «Неважно», — отмахнулся Беспалов. «Владислав Евгеньевич, не соблаговолите ли вы?» Жаров отложил столовые приборы и поднялся. «Сколько из него вытащить?» «Все, что возможно. Я хочу знать, что задумал Рубцов. Знать, насколько в это вовлечены Мальцевы и Снегиревы». «Тогда я могу ненароком его сломать», — равнодушно заметил Жаров. «Плевать, старцев не важен». «Как угодно», — все так же равнодушно ответил мужчина и проследовал ко мне. «Я при его приближении сделал очередную попытку вырваться, но вновь неудачно. С одним истинным я бы справился, но три слишком много». «И это все, что вы можете, неудачники!» — рассмеялся я, говоря с магами. «Считаете себя такими могущественными и сильными, но чтобы спеленать меня одного требуется трое! Просто смех! И вы считаете себя детьми хлада!» Отчаянная попытка их разозлить. «Если у меня получится это сделать, то будет шанс выбраться». Но в ответ я почувствовал лишь равнодушие и насмешки. Их не задевали мои слова. Жаров тем временем прошел мне за спину и положил руки мне на плечи. «Понятия не имею, что ты там задумал», — сказал я ему. «Но советую раздумать, пока я не превратил твою морду в кровавое месиво». «Тоже не сработало». Тип даже не отреагировал на мои слова. Он убрал руки с моих плеч, щелкнул пальцами и положил их на мои виски. То, что происходило дальше, совсем не напоминало то, что сделал Ацуки. Я ощутил, словно мне в черепную коробку начали забивать гвозди. Один, второй, третий. Каждый из них болью отдавался мозгу. А затем эти гвозди стали мягкими, гибкими и пластичными, словно щупальца они погрузились в мои воспоминания. Каждое их движение вызывало боль, и те немногочисленные воспоминания, что были у меня в голове, разрывались и разлетались на куски из-за неаккуратных действий Жарова. «Прочь из моей головы!» Прошипел я, но мужчина даже внимания не обратил. Беспалов и двое его собеседников уже что-то обсуждали, бросая на меня насмешливые взгляды. «Прочь из моей головы!» «Не дергайся, только больнее будет», — сказал Жаров, и его голос эхом отозвался у меня в голове. Он копошился в моих воспоминаниях, а я всеми силами пытался их оградить, не позволить ему увидеть лишнего, но он с легкостью уничтожил мой ментальный блок, запустив одной из щупалец туда, куда не следовало. Он коснулся божественной части, и я ощутил его удивление и непонимание. «Попался!» Нас обоих выдернула из своих тел, втянув в ментальное пространство, как бывало в прошлом. «Хлад, что это?» Жаров отступил, удивленно таращась на космос вокруг нас, а затем замер, с ужасом уставившись на огромную бурю из огня и молний. «Я сказал, прочь Ой, из моей головы!» Стул, стол, энергетические путы – все это взорвалось, отбросив от меня жарова. Несколько подклятвенных бросились к беспалову, маги начали творить заклинания. А я был объят алой энергией, искрящейся красными молниями». Ярость бурлила во мне. Мне хотелось превратить их в кровавое месиво, но пришлось взять себя в руки, как бы сложно это ни было. Если они послали убийц за Дашей, то ее смерть расторгнет мой контракт. Я обязан этому помешать. Вместо того, чтобы ввязаться в драку, я резко развернулся и бросился прямо на успевшего подняться на ноги Жарова. Он выглядел ошеломленным и не успел ничего предпринять. Я прыгнул, схватил его за лицо и со всей имеющейся силой вмял в стену справа. «Я же обещал превратить твою морду в кровавое месиво!» Стена не выдержала силы удара, камень разлетелся на множество осколков, а на собой их выбросила на улицу. Где-то за спиной полыхнула магия, но истинный промахнулся, и магический удар снес крышу зданий напротив. Мы с Жаровым рухнули на мостовую. «Казимир!» – закричал я, но тут же ощутил мощную хватку на собственном плече. Я повернулся и с удивлением увидел раненого, но вполне себе живого мужчину. И тут же получил кулаком в лицо. Удар у него, надо сказать, поставлен крайне хорошо. Настолько хорошо, что меня снесло и впечатало в дом по соседству, лишь чудом не проломив стену. Но самое хреновое было то, что он снес мне нижнюю челюсть. Жаров подскочил ко мне, размахнулся, чтобы ударить второй раз, но сейчас я был готов. Он был в ярости, и я обернул эту ярость против него. Втянул ее в себя, одновременно смешивая со своей, и врезал ему в грудь. Воздух взорвался, ударив во все стороны, а моего противника отшвырнуло в противоположную сторону. Он врезался в одно из окон первого этажа царской гостиницы и исчез в ее недрах. «Крепкий ублюдок. Гораздо крепче, чем можно было подумать». В проломе на четвертом этаже гостиницы уже появились маги, ударившие по мне сверху магическим огнем, но, к счастью, в этот момент из переулка выскочил Казимир в своей массивной форме. «Драный кот! Где его демоны носили? Он прикрывать меня должен был, сволочь мохнатая!» Увернувшись от магического залпа, разнесшего на кирпичике часть мостовой, я запрыгнул на кота и хлопнул ему по боку, и он побежал, сообразив, что стоять на месте – не лучший план на эту ночь. «Беги, кошак, беги! Мы должны добраться до Даши раньше убийц!» «Цуки, надеюсь, ты спасешь ее!»